Глава 3. В городе царил такой ажиотаж из-за праздника мая и прибытия королевской гвардии, что проскользнуть через деревню незамеченной было проще простого. Все дамы в городе, не имело значения молодые или пожилые, из драконьего народа или просто люди, все они заполнили зал собраний, чтобы заявить о себе перед ещейками. и построить глазки мужчинам из королевской гвардии. Я никогда раньше не видела исчеек, но я знала, что они сочетали в себе магию драконьего народа и фейри, с удивительной способностью чуять магию. Королевская гвардия, вероятно, присутствовала с целью убедиться, что всё будет идти организованно. Как бы сильно мне ни хотелось подойти и рассмотреть их доспехи и посмотреть на герб поближе, мне пришлось уйти. Пепельная деревня совсем не была укреплена. У нас были главные ворота, но они служили скорее официальным въездом, чем нечто таким, что смогло бы выдержать натиск армии снаружи. Поэтому вместо того, чтобы рисковать встретить кого-нибудь впереди, особенно натынеля и подвергнуться расспросам, куда я направляюсь. Я решила выскользнуть в стороны и направиться к великой реке. Исполинский водоём отделял Амбергейт от нашего смертельного врага, Nightfall, и гнусной королевы, что там правила. Она была высокомерной представительницей элиты, которая верила, что люди благословлены создателем, а любой обладающий магией одержим тьмой. Если бы ей удалось всё устроить по-своему, то всё королевство Эвалир было бы очищено от всех магических существ, и её чистокровные правили бы и размножались. Отбросив мысли о королеве, я направилась к боковым воротам, которые никогда не контролировались. Стены нашей деревни были сделаны из соломы. Я могла бы прорубить себе путь, если понадобится. Эти стены были в основном для украшения или для защиты от ондатер. И на самом деле, совсем не для того, чтобы сдерживать кого-либо от входа или выхода. Когда я приблизилась к воротам, нырнув за ряд хижин, я была рада узнать что они не только никем не охраняются, но и открыты. Слава Создателю. Бросив последний взгляд через плечо, я шагнула через ворота и мысленно приготовилась к недельному путешествию. И куда это ты направляешься? Раздался глубокий мужской голос рядом со мной. Я взвизгнула, отшатнувшись назад и чуть не врезалась в кустарник, когда повернулася лицом к говорящему. На нём был плотный чёрный плащ с капюшоном, закрывающим его лицо, но я точно могла сказать, мельком взглянув на эмблему золотого дракона на его груди и изящную металлическую отделку его нарукавников, что он был членом Дрейкина, элитной группы специальных операций. в королевской гвардии короля. Я слышала, они были столь могущественны, что могли пожечь тебя одним чихом. Но что здесь сделают Дрейкины? Наверняка с этой задачей могла бы справиться и обычная королевская гвардия. На охоту, заикаясь, произнесла я. Женщины на охоте в пепле Спросил он с удивлением в голосе. А женщина перед вами? Да, парировала я и поставила руку на бедро. Как он смеет предполагать, что меня отправят на кухню или в кушерскую только из-за того, что у меня между ног? Ты должно быть не слышала. Все женщины детородного возраста должны быть досмотрены королевскими ищейками. сказал он. И, по-моему, ты как раз подходишь под это описание. От этой последней реплики мои щёки запылали. Я не могла увидеть его взгляд, но всё же чувствовала его на себе. Неужели я могла солгать и просто сказать ему, что я человек? Я опасалась, что слухи о том, что стражи Дрейкина чуют ли ложь, могут оказаться правдой но мне также нужно было убраться подальше отсюда прежде чем ищейки разыщут меня а я слышала но я человек так что нет никакой необходимости слова застряли у меня в горле от резкого звука его клинка рассекающего воздух я чую ложь рявкнул он гадес Это правда. В большей степени человек, поправила я. Но даже это больше не казалось правдой, особенно после того, что только что рассказала мне мама. Кроме того, я не желаю выходить замуж и рожать детей для короля, добавила я. Конечно, я хотела однажды выйти замуж и родить детей, но не от короля. от натаниэля. Но едва я подумала об этом, моё сердце защемило при воспоминании о том, как он рассматривал Руби, крепко обхватив её талию руками. Тогда гвардеец Дрейкин разразился лающим смехом, и как бы ни было досадно от того, как он насмехался надо мной. Его смех был низким и гортанным и звучал почти так, Как будто внутри его была паутина, будто он уже долгое время не смеялся. От этого у меня потеплело в животе. Тебя отвергло предложение короля? Казалось, что он ошеломлён и заинтригован одновременно. Я пожала плечами. Мне нравится моя жизнь здесь. К чему мне тысячи нефритовых камней? Я могу охотиться и получить здесь всё, что мне нужно, сказала я. Он шагнул ближе ко мне, и я почувствовала на себе его пристальный взгляд, хотя мне всё ещё предстояло увидеть цвет его глаз или форму носа. Жар его тела был подобен раскалённой печи, и я с трудом сглотнула, когда он приблизился ближе. Его голова в капюшоне склонилась набок. Ты хочешь сказать мне, что если бы тебя избрали будущей королевой Андергейта и подарили всё золото, нефрит и рубины в королевстве, ты бы отказалась? Его вопрос меня шокировал. Меня бы ни за что не выбрали будущей королевой, но даже если бы и выбрали, хотела бы я этого. Хороший вопрос, над которым нужно было поразмышлять. У меня было бы всё, чего я когда-либо могла пожелать. Я могла бы ежедневно принимать горячие сандаловые ванны, в моём распоряжении был бы целый штат личных слуг, и мои мама и сестра не нуждались бы ни в чём. Но если учитывать то, что только что рассказала мне мама, И то, что я знала о лидерах в деревне и обо всём давлении, что давит на них. Я понимала, что стать королевой было бы слишком большой ответственностью по сравнению с простой жизнью, которую я любила. И я покачала головой. Великим обязанностям сопутствует большая ответственность, наконец ответила я ему. Георг склонил свою голову, поскольку мои слова, похоже, заставили его задуматься. Я бы не хотела променять свою простую свободу на одно из разрушительных обязательств, договорила я. Разрушительных. Его голос был глухим, лишённым всяких эмоций. Во временам они могут быть разрушительными. Я нахмурила брови, собираясь спросить его, какой именно пост он занимал в элитной королевской гвардии короля. Когда он приблизил пальцы к губам и громко свистнул. Я вздрогнула, и через несколько секунд в ворота вбежала темноволосая женщина с обнажённым мечом в боевой готовности. Реджина Уайфезер Она была даже красивее, чем я могла себе вообразить. Одетая в чёрное облегающее кожаное боевое снаряжение с чёрной кольчугой и чёрными наплечниками. Её кожа отливала тёмной бронзой, что было свойственно людям родом из мрачной пустыши, нашего крупнейшего торгового порта в королевстве. Анна и её щика Были небольшие вкрапления чёрной драконьей чешуи, символизирующие её власть над такого рода магией. Её длинные косы свисали до середины спины, и в них была вплетена золотая нить. Она была смертельно опасным охотником, много раз руководившим королевской армией в битвах. На вид ей было около 25 зим, и по левой стороне её щеки тянулись два длинных тонких шрама. Но не это пригвоздило меня к тому месту, где я стояла, а её пылающие жёлтые глаза. Сейчас она задействовала свою драконью мощь. Из её раздувающихся надрёй вырывались маленькие клубы дыма. Она пыталась сбежать, сказал мужчина-гвардеец в капюшоне. Отведи её к ищейкам. И отсюда чую запах её магии. Мой желудок сжался. Что? Он мог? Я никогда в жизни не демонстрировала магию. Как он мог сказать такое? Мама сказала: что мою магию скрыли при рождении. Но теперь я гадала, не начала ли она медленно просачиваться. "Да, мой король", ответила Рюджина, поклонившись. И я оцепенела, застыв как вкопанная. "Мой король?" Поскольку его личность раскрыли, он откинул капюшон, и я уставилась на его лицо. "Король" Дре Вальтрен. Однажды я видела его портрет в нефритовом городе, но не вблизи. Не так, как сейчас. Вблизи его челюсть была сильнее, а нос острее. Зелёные глаза пронзили меня насквозь насмешливым взглядом. Длинные чёрные волосы были заплетены и подвязаны, а также выбриты по бокам. характерная причёска всех воинов Дрейкинов. Ваше высочество. Я склонила голову и одновременно сделала неуклюжий реверанс, неуверенная, как правильно себя вести. Я только что поделилась с ним тем, о чём ни за что не упомянула бы, если бы знала, кто он такой. Убейте меня и скормите кугуа. Я разрывалась между маминым предупреждением не позволить ищейкам вычислить меня и реджиной и королём, которые смотрели на меня так, будто они сожгут меня дотла своим огненным дыханием, если я побегу. Я не убегала. Я направлялась на охоту, сказала я ему, поднимая голову. Лёгкая усмешка на полсекунды украсила его губы, но затем исчезла. Но, ну, разумеется. Риджина вложила свой меч в ножны, но её глаза не перестали пылать. Махнув рукой, она указала, чтобы я возвращалась в деревню. Я кивнула, проходя мимо них обоих, молясь Создателю, чтобы сейчас Не наступил мой конец. Может быть, маму ввели в заблуждение. Может быть, король почувствовал на мне магический запах, потому что он мог чувствовать даже самые незначительные частицы. Но магии было недостаточно, чтобы действительно привлечь ещеек. И что, если они действительно учуяли на мне какое-то волшебство? Что с того? 90% жителей этой деревни обладали магией. В нас была смешанная магия. Никто из нас не обладал такой силой, которую искал король. Так ведь? Теперь я не была в этом уверена. Была ли высокородная женщина, которая родила меня, действительно чистокровной? Я надеюсь, что нет. Я надеялась ради своего блага, что она пробралась в Nightfall и провела ночь с человеком. Я шла обратно в свою деревню, вцепившись в ремешки рюкзака так, что побелели костяшки пальцев. Если кто-нибудь когда-нибудь обнаружит эту магию в её ребёнке, этого ребёнка убьют. Мамина история о высокородной не выходила у меня из головы. Возможно, мама ошибалась. Возможно, женщина была перебежчицей и выкрала одежду знати, чтобы выглядеть как благородная дама. Потом она приняла что-то и выдумала всю эту историю. Почему ты пыталась улезнуть? спросила меня Реджина, и я немного подпрыгнула от неожиданности, потому что забыла, что она шла позади меня. Я собиралась на охоту, настаивала я. Конечно. Те девочки в мрачной пустоши тоже сбегали на охоту, сказала она с улыбкой. Ты беременна? У тебя есть парень? Мои щёки побагровели от её намёка. Нет, я просто я не хочу выходить замуж. И мне нравится моя жизнь здесь. В этом была доля правды. И поэтому, если она обладает теми же способностями, что и её король, она это почувствует. Я и правда хотела однажды выйти замуж. И детей завести тоже, но не с незнакомцем и не насильно. Я хотела выйти замуж по любви. Я оглянулась и заметила, что она улыбается. Мне тоже не по душе мысль о замужестве, прошептала она. Трудно найти мужчину, который полюбит женщину, которая сильнее, чем он сам. Это заставило меня улыбнуться, и она вдруг сразу мне понравилась, а я ослабила бдительность. Я всегда знала, что она обо мне понравилась, судя по историям и сплетням, которые ходили о ней по городу. Но теперь, когда я встретила её лично, особенно сильно. Арвен из переулка донёсся потрясённый Довольно высокий пронзительный вопль мамы. Я развернулась, мои глаза округлились. Получается, что поездка на охоту немного откладывается. Сначала меня должны проверить ищейки, сообщила я ей. Тревога на её лице была очевидна для меня, но я надеялась, что не для ржины. Ах, Ну что ж, тогда позвольте мне сопроводить вас. Она протянула руку, чтобы забрать мой рюкзак, и я сгрузил ей его с признательностью за то, что больше не чувствую его тяжести. У меня в голове закружилась мысль о том, о чём она должно быть думает. Всего минуту назад она действительно действовала Опасся за мою жизнь. Я знала, что она должно быть из-за этого места себе не находит. Но возможно, всё обойдётся. Ищейки выполнят свою работу, оставят всех лишённых магии женщин в пепельной деревне и отправятся в обратный путь. Меня интересовало, что бы подумали в деревне о короле прячущимся прямо за этими воротами. Почему он не вошёл? Нас никогда раньше не посещала королевская семья. По крайней мере, с моего рождения. Жители Пепла почли бы за честь познакомиться с ним. И тот факт, что он прятался снаружи, вызвал у меня приступ ярости. Скрывался ли он потому, что был слишком хорош для того, чтобы зала пепельной деревни украсила его королевские сапоги. Ведь он не был слишком хорош, чтобы ежемесячно забирать грузовики полные угля, которые мы добывали для нефритового города. И не слишком хорош, чтобы забирать наших женщин. Я и не заметила, как мы добрались до большого зала. Все бесплодные и пожилые женщины толпились снаружи, Ириджине пришлось встать передо мной и попросить их разойтись, чтобы расчистить путь. Они выбрали Кендал, сообщила мне Наоми, когда я проходила мимо. Меня это удивило. Я думала, что её магия была слишком слаба. Она могла зажигать свечи своей магией, но не более. Мама посмотрела на Ириджину, Ох, чудесно. Значит, нам больше туда не нужно идти. Он сделал выбор. Реджина повернулась и хмуро обратилась к моей матери. Он избрал множество потенциальных кандидаток по всему королевству, мэм. Во взгляде Реджины было подозрение. Я хотела сказать маме, чтобы она остыла. Она только усложнит мне жизнь. Если Рюджина начнёт догадываться, что я что-то скрываю. Она нервничает из-за моей встречи с ищейками, объяснила я Рюджине. Мы никогда не встречали их раньше, и я слышала, это больно. В этом я не солгала. Я и правда слышала, что процесс выявления магии был неприятным, в некоторых случаях даже болезненным. Я понятия не имела, правда ли это. Судя по положению тела, рыджина расслабилась. О, мэм, не волнуйтесь. Вашей дочери не причинят вреда. О, слава богу, ответила мама убедительным тоном, но я видела, какое у неё было напряжённое выражение лица. С этими словами мы направились в открытые двойные двери большого зала. Когда Рэджина повернулась к нам спиной, я встретилась взглядом с мамой и одарила её взором, который значил, что ей нужно успокоиться. Она кивнула, прикусив губу. У нас есть ещё одна кандидатка, протрубила Рэджина, перекрывая бормочущие голоса. Я никогда не видела большой зал настолько заполненным людьми. Женщины детородного возраста нашей деревни были здесь со своими семьями. Некоторые из них даже со своими мужьями. Я не думала, что королевское повешение распространяется и на замужних женщин. Это ужасно. Что должна будет сделать избранная королева? Оставить своего мужа и семью? чтобы начать вторую жизнь в нефритовом городе. Неужели этот человек лишён всяческой нравственности? Должно быть, ему до смерти нужен наследник, раз он оценивает магию замужних женщин. Люди в зале расступились, и я направилась по переполненному проходу, чувствуя на себе взгляды каждого. Почему этот процесс должен проходить настолько общественно? Я и так достаточно переживала, не говоря уже о том, что за мной наблюдает весь город. Когда скопление людей в конечном счёте поредело достаточно, для того, чтобы я могла хорошо рассмотреть всю эту сутолоку, я ахнула при виде ищеек. Их было двое. женщины с ярко-рыжими волосами и настолько светлой кожей, что мне удалось рассмотреть сеточку голубых вен на их щеках и шее. Близнецы, осознала я, вглядываясь в их лица. Идентичные. На каждой из них была плотная чёрная кожаная маска для глаз, которая завязывалась у них на затылке и скрывала их слепоту. Кончики их ушей фей слегка вырисовывались из волос, и они синхронно склонили головы набок, когда я приблизилась. Кендл горделиво стояла позади них, в то время как остальные девочки, по-видимому, отверженные, прижались к стенам и наблюдали. Подведите её ко мне. сказала одна из близнецов, и я шумно сглотнула. Ищейк окружало великое множество слухов. Один из них состоял в том, что они родились слепыми, что усилило их обоняние. Другим было то, что они вовсе не были слепыми, но их мать скрывала их зрение масками, чтобы усилить магическое обоняние. Теперь Когда я увидела чёрные кожаные маски, я гадала над истинностью последнего. И каково было добровольно ничего не видеть всю свою жизнь. Роджина слегка подтолкнула меня в спину, и я набралась мужества, оглядываясь на маму в последний раз. Я ожидала увидеть страх, но вместо этого увидела решимость и блеск стали в её руке. О, гадес!